Глава тридцать первая. Василина. «А нас будут чем-нибудь кормить?» Почему-то шепотом спросила Амелин, когда высокий, мрачный и важный, как секретарь министра финансов, слуга проводил нас в покое, и дверь закрылась со стуком гробовой доски. «На данный момент мне больше интересно, не будут ли кормить кого-нибудь нами?» Выглядывая в окно, иронично хмыкнула я. «Амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, амелин, а Ничего в кромешной тьме не разглядела и отвернулась. А, заметив, как побледнела моя компаньонка, поспешно добавила. Это была шутка, Амелин. Какие бы слухи ни ходили, я уверена, Лаен не заманивает в свой замок невинных девиц для кровавых обрядов. Или что там делают тёмные магии, по мнению столичных сплетниц. «Да я и не отношусь к последним», — слегка покраснела девушка и, спрятав взгляд под густыми ресницами, призналась тише. Но всё равно мне не по себе в этом месте. Ты сама напросилась, напомнила я и хлопнула в ладоши. Значит, теперь отступать нам некуда. Позади Москва, то есть Серо. Надо немедленно приступать к страшным тайным пресловутова вероломца. Прямо сейчас, ужаснувшись, икнула Амелин и округлила глаза. Ночью? А чем день лучше ночи? Равнодушно пожала я плечами. Или ты Боишься темноты? Темноты не боюсь, покосившись на непроглядную черноту за окном, осторожно ответила девушка. А вот того, что может под её прикрытием прятаться, опасаюсь. Весьма мудро, уважительно покивала я и, раскрыв сумку, достал из неё свою любимую лопатку, вездесущую метёлку и удлинённый фонарь. Продемонстрировав компаньонке возможности последнего, порадовалась, что чудо современной техники было заряжено под завязку. Но пока волшебная батарейка способна высечь магический огонь, мы не останемся без света. Амелин сделала три быстрых шага назад, и я рассмеялась. Фонарь обыкновенный, аккумуляторный. Прошу любить и жаловать. Достала с одной сумки лампу Джина и аккуратно по ней постучала. «Вылезай уже, чудо синее заморское!» «Только сейчас обо мне вспомнила!» — раздалось изнутри обиженное ворчание. «Зачем я тебе, босс? Вдруг дракон, а ты не с нами?» Саркастично фыркнула я и покосилась на свои не по собственному выбору сандалии. «Кстати, о последнем. Честно говоря, я бы с радостью переобулась. Сейчас тапочки выглядят смирными, но вдруг при встрече с крылатым другом Лаэна они снова начнут истерить». Честно говоря, мне не понравилось изображать из себя беспилотник со сбившимся навигатором. Но сменки у меня нет, а ходить босиком по незнакомым местам неразумно. А ты очень-очень хочешь прогуляться, несчастно посмотрела на меня Амелин. Именно сейчас не буду скрывать, хищно улыбнулась я и щёлкнула подрагивающими от нетерпения пальцами. Замок выглядит невероятно притягательно. Судя по тому, что я успела заметить, скрывает он гораздо больше, и мне не усидеть на месте, зная, что невероятные тайны ждут меня за каждым углом этого дома. Опустив взгляд на стопы, я задумалась. Может, всё-таки рискнуть? Эти нервные тапки будто утратили магический потенциал. Да они попросту в обмороке, безапелляционно заявила шапка. Старушка зевнула и ворчливо добавила: "Меня не забудь". Я послушно нахлобучила её на голову и, приблизившись к двери, повернулась к Милен. "Если хочешь остаться, я возражать не стану". "Я с тобой", пискнула она и, подбежав, вцепилась в мою руку. "Прошу, не оставляй меня одну. Я много чего умею и могу пригодиться. А если чего не знаю, так ты только скажи, и я научусь". Ты как моя Лера, невольно улыбнулась я и кивнула. Хорошо. Назначаю тебя по совместительству моей личной помощницей. А как же я, босс? Ещё сильнее обиделся джин и высунул из лампы один глаз. Я ведь доказал, что лучший помощник во всех мирах. Помню, подмигнула я. Но на это ушли все твои силы, а оставшихся крошек едва хватает, чтобы нацепить на себя что-нибудь. и не шеголять мужественной синевой. Злая ты, босс. Окончательно надулся Джин и тут же улыбался. Это пробуждает во мне воспоминания о старых добрых деньках. Мемуары потом. Осадила я и решительно открыла дверь. Нас ждут не тронутые тайны Вероломца. И столкнулась носк породистому носу Лаэна. Мужчина замер, подняв руку и сжав кисть в кулак. Ого, искренне восхитилась я. Неужели вы собирались постучать, обратилась к помощнице. Вот видишь, даже в своём логове страшные тёмные маги ведут себя вполне вежливо. Если нас и прирежут на чёрном алтаре, то любезно уведомят о дате и месте жертвоприношения, а также сообщат о желательном дресс-коде. Так? Всё, шутите, мисс Василина, опуская руку, холодно проговорил мистер Тёмный и посмотрел на Амелин. Со всей ответственностью заявляю, что не собираюсь проводить каких-либо тёмных ритуалов с вашим участием. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться в голос, но моя компаньёнка приняла его слова за чистую монету. Она присела в изящном реверансе и с явным облегчением ответила: "Благодарю вас, мистер Тёмный". Я лишь головой покачала, поражаясь всёобщему ужасу, в который приводит жителей Дызана одно упоминание о тёмном маге. Вот он стоит, внешне вполне безобидный и довольно симпатичный, а когда молчит и не сверлит меня своими тёмными глазищами с осуждением и раздражением, так и вовсе красавец. Если традиционное запугивание на ночь завершено, деловито обратилась я к мужчине, то позвольте пройти. У меня много работы. Ночью, скрестив руки на груди, он сместился так, чтобы не дать мне желаемого. У археологов не нормирован рабочий день, поправила я и тут же поправилась. То есть у археомагов. Столько артефактов нужно отыскать, осмотреть и занести в список, что я не знаю, с чего начать. Начните с ужина, предложил маг. Пока вы отдыхали с дороги, я велел приготовить несложные закуски. Если желаете, можете рискнуть и попробовать восстановительное зелье моего приготовления. То растерялась я, не ожидая от Лайана подобного. Вы и это можете? Это же несложно, дёрнув меня за руку, прошептала Амелин и боязливо покосилась на тёмного. Всего лишь нужно следовать рецепту. Но, возможно, тёмные маги даже в зельях используют заклинания. Нет, мистер По, Лайан дёрнул уголком рта. Эти слухи беспочвенны. Даже тёмные не рискуют сочетать совершенно разные силы. Результат может быть непредсказуемым и даже опасным. Тогда я бы попробовала, решилась девушка и умоляюще посмотрела на меня. Я не ела с Ох. Мне очень хотелось начать исследование с небольшого ящичка по виду напоминающего музыкальную шкатулку, который стоял на резном столике в холле. Я заметила пару интересных переплетений в резных вензелях, поэтому мечтала разгадать шираду и заглянуть в секретное углубление, которое, без сомнений, было внутри. Но, вздохнув, поправила сумку на плече и сдалась. Хорошо, давайте перекусим. В конце концов, у Милин можно понять: наверняка перед балом её мучили голодом, чтобы девушка выглядела стройнее и изящнее. А после у моей дорогой компаньёнки попросту не было времени и сил, чтобы думать о еде. Но вот зелья я решила даже не нюхать. Очень уж подозрительно довольным стало выражение лица Лаэна, когда я согласилась. Чуйло, эти ночные посиделки входили в некий тёмный план мага.